Глава четвертая. Я вздохнул. Сидящий рядом Варк начал черкать в чистой тетрадке. Ин же, сидящий по другую сторону, тоже не отставал. Даже Лин записывал, тихо повторяя все духу предка. Только мари здесь не было. Женская половина академии ходила на собственные занятия. Я вздохнул еще раз. Ну, может, хоть кто-нибудь нападет? Тогда я смогу заняться ими, а не учебой. Мне не повезло. Придется слушать скучную лекцию. Но пока она подождет. Я открыл записную книжку, в которой аккуратным почерком Мари были перечислены агенты отца Гронда. Один был у хитровых, с наследником которых я сегодня познакомился. Их управляющий обворовывал семью и иногда шпионил для соседей. Пожалуй, надо его сдать, чтобы укрепить доверие между домами. Лекция была настолько скучной, а голос преподавателя таким монотонным, что я не выдержал. Я положил голову на руки и прикрыл глаз. — Ты спать собрался? — тихо возмутился Инжи. — Он всегда так делает, — сказал Варк и закрыл меня сумкой, чтобы никто не увидел. — Погоди, — сказал я, рассматривая необычное блюдо. — Это индейка, внутри которой утка, внутри которой курица? «И все это запечено вместе?» Повар молча кивнул. Я втянул носом аромат и отрезал первый кусочек от верхнего слоя. Кости извлекли, а очень мягкое мясо само таяло на языке. Я закрыл глаз от удовольствия. — Ты собираешься все это съесть? — услышал я голос Варга. — В одиночку? — У тебя свое, — ответил я, не открывая глаз. «Не завидуй!» «Я не завидую, я удивляюсь!» На лекции я хорошо выспался, но теперь немного ныла спина. Но хотя бы эта дурацкая учеба искупалась отличным обедом. «Громов, смотри!» Инджи отвлекся от поедания какого-то салата с кусочками мяса и показал куда-то в сторону. «Еще один наследник малого дома из-за грани. Волков. Мы тоже про него говорили». — добавила Мари. — Меня он игнорирует последние дни, — пожаловался Инжи. — Так что знакомься с ним сам. — А стоит? — спросил я, приступая ко второму слою птицы. — Тебе не приходится выбирать друзей. Напыщенный блондин со скучающим лицом, про которого мы говорили, обвел взглядом столовую, немного задержавшись на нас, особенно на инже и Мари. На них часто смотрели, как на тех, кто потерял все, с презрением. Ну ничего, скоро все изменится. «Кажется, меня он тоже не хочет больше знать», — сказала Мари. «А мы в детстве играли вместе, когда он с родителями приезжал в Кхарас. А сейчас...» «Ну и хрен с ним». Я добрался до центра блюда. «Мне такие союзники не нужны». Вроде обычный цыпленок. Но, пропитавшись соками с более больших птиц, вкус казался совсем другим и в то же время совсем знакомым. Я покончил с ним в несколько укусов и взял горячую кружку с кофе. Каким-то дорогим, судя по аромату. — Громов! — нарушил молчание Стас, перестав хлебать суп. — Твои личные предпочтения сейчас имеют мало значения. Тебе нужны союзники. Все за столом удивленно посмотрели на него. — И что? — недовольно спросил Стас. — Я разве не имею право что-то предложить? — Имеешь полное право, — сказал я. — И даже обязанность? Твою мысль я понял. Сейчас он прав. Хоть какой-то толк начинает от него появляться. Если бы не его вечно недовольная морда... Ладно. Главное, чтобы он был полезен клану. Теперь уже дому, Громовых. Подойду к этому Волкову после обеда. Преподаватель фехтования неодобрительно на меня посмотрел и решил вызвать на спарринг другого. Еще помнит, как я случайно вырубил его на экзамене. Он показывал какие-то приемы, но я не слушал и не смотрел. Что мне эти стальные сабли и мечи, когда у меня есть собственное оружие? а на крайний случай возьму револьвер или автомат. Но, кажется, в этих краях без фехтования никто не представляет себе военное дело. Я пошел знакомиться к тому Волкову. Ради дома и семьи, напомнил я себе. Ради немногих выживших Громовых и их родичей Климовых, которые тоже попали в гущу событий. А пока я шел, этот Волков устроил собственные занятия. — Ну что, кто не струсит? — спросил он у собравшихся перед ним клановых. — Ваши земли в моей зоне управления. Если я призову, вы должны пойти в мою армию. И как вы будете воевать, если боитесь меча? — Выходите уже. — Против вас сложно, — сказал темноволосый парнишка. — Вы хорошо фехтуете. Но если нужно, то... Остальные закивали. У пары человек свежие царапины и ссадины. У кого-то опухли пальцы, кажется, перелом. — И что? — Волков направил клинок наговорившего. — Боишься куска железа? — Я не трус, — твердо сказал темноволосый. — Не я, никто из нас не сбежал из того боя с небожителем Терта. Мы остались все, когда остальные из нашего отряда струсили и свалили. У Волкова задергало века. Кажется, он в том бою не задержался надолго. «Ну так выходи, раз такой храбрый!» Он сжал губы так, что они побелели. «Бьемся в полную силу!» Клановый парнишка вышел, держа в руке незаточенный клинок. Волков напал сразу, размахивая учебным мечом, как боевым. У темноволосого шансов не было. Фехтовать он умел не лучше меня. Но я-то хотя бы искупал отсутствие навыка грубой силой и скоростью, а вот парнишка так не умел. Он пропустил один удар в плечо, а следующий с гулким стуком прилетел в голову. Парень выронил учебный меч и упал на крашеный деревянный пол. А Волков несколько раз пнул упавшего в живот, в пах и по голове. Судя по неприятной улыбке, знатному сопляку очень нравилось причинять боль другим. Темноволосый свернулся клубком, но не издал ни звука. «А не слишком это жестко?» — спросил кто-то другой. с опасением, но без страха, глядя на вошедшего вража дворянина. «Я же говорил, деремся в полную силу!» Волков усмехнулся и отвесил побитому еще один пинок по руке. «Ну вы что, испугались легкого спарринга? А еще клановые! Пфу. Кто следующий?» Побитый медленно встал. Он не стонал и не хныкал, хотя вид у него такой, будто по нему пробежалось стадо быков. Кровь лилась из носа и изо рта, и из царапины на виске, куда пропустил удар железом. Тренировочный костюм был измазан. Но он встал среди остальных, хоть и с трудом стоял на ногах. Люди из кланов Аграни очень упрямые. Сначала я подумал, чего это они терпят сопляка. Давно бы накостыляли во всей толпой, наплевав на его титул. Но с другой стороны, бои идут один на один, и он побеждает в них честно. Просто он сильнее и этим пользуется. Хотя эта излишняя жестокость вряд ли добавляет ему уважения, мое уважение он точно не получил. — Кто следующий? — Волков оскалился. — В полную силу, значит? — спросил я. — Давай попробуем. — Кто это еще? — Волков оглянулся. — А, это ты! Новый наблюдатель вместо Соколовых! «Небожитель!» — шепнул кто-то из клановых. «Говорят, ты небожитель!» Волков услышал шепот. «Но я в это не верю. Небожителей осталось всего шесть!» «Кто был в том бою до конца, все видели!» — сказал побитый парнишка и усмехнулся, хотя ему точно было очень больно. Он поморщился и выплюнул зуб вместе с кровью. Молодой Волков побледнел от злости и отсалютовал мне клинком. Один из клановых передал мне учебный меч. Простая рукоятка, обмотанная грубым шнуром, и увесистое лезвие. Фехтовать таким неудобно. Но я и не собирался. Волков напал сразу. Его легкая обувь скрипнула о гладкий пол. Я рывком приблизился к нему вплотную, схватил за руку и вывернул. Дворянин вскрикнул и выронил свой меч. Тот со звоном упал на доски. Я повалил противника и добавил легкий удар по челюсти. Голова Волкова запрокинулась и стукнулась затылком о деревянный пол. Глаза наследника малого дома закатились. Кажется, когда он придет в себя, он точно не будет моим союзником. — А неплохо, — сказал кто-то из клановых. — Волков хорошо фехтует. Мало кто может его победить. — И проучить. Мрачно добавил темноволосый и сплюнул кровью. Они посмотрели на меня повнимательнее и разошлись. Ну, по крайней мере, раз не получил союзника, то произвел впечатление на его кланы. Тоже неплохо. «Ну и неделька была», — пожаловался Варк. «Наконец-то выходные». Мы вдвоем стояли на городской пристани, ожидая корабль на север. «Возможно, это один из последних». Говорят, на севере уже началась ночь. Значит, скоро будут холода, и река замерзнет. Холод уже чувствовался. Изо рта шел пар, а пальцы коченели. — И с нами больше никто не поплывет? — спросил Варк, потирая ладони. — Хватит и нас двоих! — ответил я и напомнил в очередной раз. — Собери кланы и поговори с ними. Что думают, о чем жалуются, что хотят. «Ты же главный над десятком кланов. Если что начнется, звать в бой их будешь ты. Они должны тебя хорошо узнать». «Понял», — Варка вздохнул. «Там же взрослые мужики, которые в куче переделок побывали. Разве они будут меня слушать?» «Будут», — сказал я. «В этом я уверен. А не был бы уверен, отправился бы к ним сам». Стас бы справился. А вот его точно не стал бы никто слушать. — И еще. Если останется время, съезди домой. Посмотри, что там с добычей Игнюма. А что я там вижу? Я же не понимаю ничего. — Просто постой с умным видом. Тут бы точно пригодился, Стас, — сказал Варк со смехом. — А ты, значит, в гости к Хитровым? Да, раз приглашали. Узнаем, кто это такие. Меня немного тревожило, что прошла уже куча времени, но нет никаких вестей от нового наблюдателя о грании. Дядя Инж точно не сидел сложа руки, а я далеко от дома и многие дела на расстоянии не сделать. Тут у него преимущество. Но с другой стороны, в имперской столице тоже можно добиться многого, особенно когда есть деньги. Правда, от мысли про деньги Меня отвлек патрульный в синем мундире и фуражке. Он очень пристально смотрел на нас с варгом. — Что-то случилось? — спросил я. — Не иначе, как связано с той погоней. Странно, что никто до сих пор не пришел ко мне с этим. Патрульный из городского дозора нахмурился. — Вы знаете Руссо? — недовольно спросил он. — Инспектор ждет вас там, за углом. — Просил позвать. Сказав это, патрульный пошагал дальше. «Идем?» — спросил Варк. «Корабль еще не скоро». «Оружие при тебе?» «Да». «Думаешь, это не он?» «Подготовиться никогда не помешает», — сказал я. Но это и правда был Руссо. Он сидел за рулем своей обшарпанной мотоповозки и курил, высунувшись в окно. «Не думал, что так быстро вернусь в Урбус». — сказал он, отбрасывая окурок. — Но на севере я никого не знаю. Все контакты у меня здесь. Тут проще. Занимайся, где тебе удобнее. Я сел рядом с ним. Кажется, Руссо почистил свою машину и заменил сиденье на новое. Куриво почти не чувствовалось, зато пахло свежей кожей. Я провел рукой по сидению. — Да, совсем новая обивка. А еще пахло духами. — Ты себе не как женщину завел? — спросил я. — Все для работы, Громов. Руссо засмеялся и завел двигатель. — Иногда приходится постараться. А она запах курева не любит. Варк прыгнул на заднее сиденье и открыл окно. — Лучше открыть окна заранее, — предупредил он. Громов их открывает слишком грубо. Ты что-то нашел? – спросил я у бывшего инспектора. Да. У вас есть полчаса. Я кивнул. Мотоповозка медленно поехала по улице. Начал капать дождь. Руссо покрутил рычаг и какая-то щетка смахнула воду с лобового стекла. Мой знакомый дантист опознал те два трупа, которые сгорели после аварии, – сказал он. Знаешь, что самое интересное? Их было три брата. Два погибло в огне, а один...» Руссо повернулся к Варгу. «Которого тогда случайно пристрелил ты?» «Это тот, что отравил Громова?» — воскликнул Варг. «Именно!» Руссо покрутил рычаг с щеткой еще раз. «Три брата Гвидичи из Урбуса. Все три родились и выросли здесь». «Кто-то из местных бандитов решил меня прикончить?» — спросил я. «Месть за отца Гронда? Или кого-то еще?» Руссо нахмурился. «Но мы скоро узнаем. Все три одно время работали на Падре Грассо, который держит торговлю табаком в городе. Он показал на сигару, которую собрался было закурить, но передумал и убрал. Но потом...» А потом они исчезли. «Ну, давай спросим этого бандита», — сказал я. «Где он?» «Вот». Руссо показал на дорогую мотоповозку, которая ехала впереди. Белая и блестящая, с черными надкрылками над колесами. Из приоткрытого окна выходил сигаретный дым. «Я тебя и взял с собой. У всех падра при виде тебя суеверный ужас». — сказал Руссо и нажал педаль на полу. — А теперь поболтаем. Мы легонько стукнули едущую впереди машину. Она остановилась, оттуда выбрались два типа с автоматами, а следом очень толстый мужик в белом костюме и шляпе. Люди, идущие по тротуару, торопливо разошлись. Пара патрульных из городского дозора, как по команде, развернулись и пошли в другую сторону. Толстый мужик в белом молча обошел своему топовозку, Чуть наклонился, чтобы осмотреть вмятины, а потом открыл багажник. Оттуда он достал здоровенный ключ, своими размерами напоминавший боевое оружие, и с ним в руках пошел к нам. — Ну вы попали! — промычал он низким густым голосом. — Падре Грассо! — воскликнул Руссо и выглянул в окно. — Это ты, Ищейка? — Падре нахмурился. «Думаешь, можно так просто врезаться в мою машину?» «Случайно вышло!» Руссо всплеснул руками и вылез наружу. «Дорога скользкая от дождя. Прискорбно. Но нам повезло, мы же как раз к тебе ехали. Мой друг очень хотел с тобой поговорить». Я открыл дверь и выбрался. Падраграссо посмотрел на меня, потом на своих внезапно погрустневших бандитов, а потом на здоровенный ключ в своей руке. Кажется, драться он передумал. — А, это вы, мессир Громов? — сказал бандит потухшим голосом. — А я тут помочь хотел своему другу. Бандит показал на Руссо. — Даже ключ достал. Может, чего подкрутить надо? Он направил ключ на машину инспектора. — А то авария же вдруг что-нибудь сломалось. Сам справлюсь, — ответил Руссо. — Лучше ответь нам на вопрос. «На тебя работали братья Гвидича. Расскажи нам о них». «Только честно», — добавил я. «Крысы», — мрачно произнес толстый бандит через несколько секунд раздумий. «Я делал свое дело и не лез к властям, а те не лезли ко мне. Но потом у меня начались проблемы с делами, и я выяснил, откуда. Все три брата Гвидича — стукачи». Они сдавали мои планы городским властям и дозору. — И ты их не убил? — спросил Руссо. — Я подготовил им каменные башмаки, но все трое свалили. А потом их защищал городской дозор. Полгода назад я их приговорил, но ничего сделать не смог. — Так что лучше ты, Руссо. — Узнай о них у своих. Я сказал все. — А что они натворили? Хотели убить Громова. Теперь все они мертвы. Г-Г-Громова? Падре посмотрел на меня и сделал шаг назад, но уткнулся в свою же машину. Что бы они ни делали, я ни при чем. Точно? Спросил я. Громова лучше не обманывать, подсказал Руссо с хитрой ухмылкой. Точно, точно. Ответил толстый бандит. Я бы их сам убил. Если бы не вы, клянусь святой Леонорой! Зачем мне с вами ссориться, если даже отец Грунт с вами не справился?» «Логично», — сказал Руссо. «Тогда мы пока прощаемся, Падре Грассо. Мы поехали». «Счастливой дороги!» — пожелал нам бандит и помахал рукой, когда мы уехали. «Кажется, мне придется плотнее с этим поработать». Руссо повернул на другую улицу и огляделся. «Здесь что-то нечисто. Я не слышал, чтобы те братья работали на дозор. Но Грассо с такими вещами не шутит». «Занимайся этим», — сказал я. «А я займусь остальным». Федор Хитров хоть и был наблюдателем малого дома, но выглядел как обычный мужик из клана, с которым можно по-свойски поговорить, выпить и сходить на рыбалку. Сидеющий крепкий мужик с висящими усами сжал мне руку своей крепкой лапой. Я его хватку удержал, и Фёдор уважительно кивнул. «Рад тебя видеть, Павел Громов», — сказал он. «Я учился с твоим папашей в академии. Правда, недолго, пока не началась война с Чёрным Волком. А потом мы разделились и разошлись. Слышал про те события? Меня за них назначили наблюдателем», Но я все еще считаю себя клановым. Он засмеялся и поправил усы. Поэтому мне проще вести дела с другими кланами, чем с малыми домами. И вот, наконец, один из нас тоже наблюдатель. И даже небожитель. Прошу, друг. Мой дом — твой дом, согласно законов гостеприимства. А вот мои дочки. Старшая была моей ровесницей. Ровесницей Павла, конечно. Самой младшей было лет десять. Все шесть выстроились передо мной по росту. Их брат Степан, с которым мы познакомились в академии, представил каждую по очереди. «Просим!» Старшая подала мне кружку с чем-то спиртным. Я выпил залпом, и на пару секунд у меня перехватило дыхание. Крепкая как-то гадость, что мне тогда влил Инжи. «Ты хорош!» — похвалил меня Федор. — А то эти аристократики даже глоток сделать не могут, чтобы на землю не грохнуться. — Ну вы чего? Где закусь? Остальные дочки, улыбаясь до ушей, протянули мне тарелки с закуской. Какие-то мясные деликатесы и засоленные овощи. Я взял с каждой, чтобы никого не обидеть. — Прошу. Федор провел меня через резные деревянные ворота. Его усадьба отличалась от усадьбы Соколовых, которая теперь принадлежала мне. Больше этого напоминал сгоревший дом Громовых. Всего два этажа, бревенчатый и крепкий. Первый этаж был сильно утоплен в землю. Из крыши торчали печные трубы. Некоторые дымились. — Не богато, но уютно, — сказал Федор. — Самое оно для наших зим. А то сам видишь. Он показал на темное небо, как ночью, хотя был полдень. Солнца в этих краях не будет до самой весны. — Главное, чтобы было тепло, — согласился я. — А теперь за обед. Но сначала... — Федор сделал паузу. — Вспомним старую традицию уважить предков. У меня как раз есть свеча. Мы счастливые. Наш предок тоже нашел дорогу домой, как и ваш, лет сто назад. Хотя я слышал... Он нахмурился, что после нападения ваша свеча погасла. Теперь предок скитается по этим землям. Он покачал головой. — Он жаждет мести, — сказал я. — Возмездие приходит с севера. Глава дома хитровых кивнул. — Идем, уважим предка и за обед. Мы вдвоем обошли их дом и вышли на задний двор. Тут росли яблони, черешня и вишня, но ягод, конечно же, не было, как и листьев. Плодовые деревья укутали на зиму, чтобы не замерзли. — Многие кланы обсуждали нападение на вас, — тихо сказал Федор. — И ходят слухи, что в этом замешан дом Дерайга. Лично наблюдатель, который правит сейчас. Я промолчал. За деревьями я увидел алтарь предка, такой же, который был у меня. Свеча ярко горела. Значит, там и правда живет чей-то дух. Я пошел к нему. Спросим у него, кто он и что думает. Вряд ли это предок. Скорее всего, это заблудший дух, который укрылся в этой каменной горящей свече. «Кланы недовольны», — продолжил Федор. «Они терпели дырайга, потому что они были небожителями, сильными и непобедимыми. Но сейчас правит человек». — А это другое. Он родился на севере, но он не один из нас. — И многие кланы так думают? — спросил я. — Не все. Многие присматриваются к тебе, Громов. Твой род всегда жил на севере. И Тарген назвал тебя небожителем. — Ладно. Он хлопнул в ладоши. — О делах после. Давай сначала помолимся нашему предку. И попросим у него благословения для наших домов. А потом обед. Он прикоснулся к алтарю с одной стороны. Я встал с другой и положил руки на холодный шершавый камень. «Кто ты, дух?» Спросил я, не открывая рта. Наш разговор никто из живых не услышит. Он не ответил, хотя я чувствовал, что он здесь. И я понял, кто это такой. «Откуда он здесь? Этого не может быть!» Я попытался убрать руки, но не смог, их будто приклеило к камню. «Это точно он!» Все вокруг померкло, кроме свечи. Ее огонь был направлен на меня, яркий, как солнце. Тот, кто жил внутри, ненавидел меня. И эта ненависть с годами стала еще сильнее. «Надо же!» Сказал насмешливый голос. которой я не слышал уже сотню лет. «Это ты, палач?» «Давно не виделись».